Глава третья. Когда ковы съедены. «Зачем ты ему рассказал?» — взревело черное облако, клацая зубами перед только что умытым лицом Яза. «Пусть думают, что я безумен. Пусть считают, что вы сожрали мой разум», — медленно проговорил Мак, осматривая снежную степь и холодное солнце, словно в последний раз и чтобы повторить то, что я сделал, нужно учиться на мага, а не тупо культивировать. «Мы могли бы продать эту информацию за сто душ!» — продолжал причитать бес. «Что продавать, кому продавать, когда продавать?» — высказал ящер вечный, как мир три столпа гильдии торговцев. «Подожди, пока Бабуин вновь встрянет в историю, и тогда уже заключай с ним сделки». «Не люблю ждать!» — фыркнув, отвернулось облако. Возможно, ему надо даже помочь. Та троица в теле девочки. Он был к ним привязан, а они проблемные. То город мертвецами заполонят, то в плен попадут. Короче, надо их к Крайсу возвращать. Больше проблем у стремящегося стать королем, больше сделок, — рассудил ящер. — Тогда, раз тебе это так надо, цена для тебя также же. Сто дужный секрет, как воровать тени, — усмехнулось облако. — Идет. «Я как раз имею сто лишних искр в обозримой перспективе», — кивнул маг и шагнул в раскрывшееся тело каменной сороконожки. «Светломерцы?» — вдогонку спросил бес. «Они самые». Голем закрыл тело геомага своими пластинами, окутал драгоценностями и замер. Я рассуждал, как именно штурмовать Лазингар, и нужно ли его штурмовать, ведь перед ним были всего лишь люди, пуская с антимагическими ружьями. «Я предлагал тебе культивировать выше, почему ты не культивируешь? Тебе ж хочется быть сильнее всех в этом мире!» — запищало облако, когда ящер вновь поднялся на поверхность спустя много часов передвижения под землей. Ночь давала демону силу, а вместе с силой приходило и маниакальное безумие, желание искушать, договариваться. На темном горизонте маячил множественными сторожевыми огоньками постов лазингар. «Буря стальная, райс стальной». «Восемьдесят процентов надзирателей золотые. То, что я не их лиги, дает мне неуязвимость от них. А вне нашего мира сфер вообще нет», — меланхолично сообщил Мак. «Зачем тебе вне? Тут столько вкусного!» — истерия возмутился Без. «Я соберу все камни темного мира, когда райс станет королем. Я убью их одним ударом и стану богом, сильнее твоего триединого», — усмехнулся Яз, и Без, зашипев исчез, оставляя его одного. Всегда работает, улыбнулся маг. Он назвал имя не случайно. Нужно было подумать, а тварь своей болтовней знатно давила на разум. Ящер взглянул на далекий город и, опустив голову, закрыл глаза. Лицо мага побледнело. Цыпа лилось по плечам, к корпусу, уходя через ноги в землю. Мир ответил ему подземной дрожью. Мир заговорил с ним шипением тающего снега. Мир обдал его холодным ветром. Фигура мага в лохмотьях, словно одинокий росток, стала подниматься вверх. За спиной сформировалось горячее кресло. Это песчинки пробужденной почвы собирались вместе, образовывая более плотный материал. Земляная колонна возвышалась и возвышалась, формируя вокруг яза высокую черную башню. Словно потеряв равновесие, маг качнулся назад и рухнул на мягкий трон. Перед ним тут же вырос широкий каменный стол. Башня не имела окон, не имела дверей и со стороны больше походила на широкий черноземный столб. В тени я затеплилось мнение из тех, что сложно оспорить или даже понять, что только заурядные колдуны занимают для своих нужд человеческие бастионы и крепости. Настоящие гении создают свои обители своими руками. Из кресла трона к телу потянулись крючки, сплетенные из кореней трав и кустов. Они сдирали с лохмоть и одежды, пока тело не осталось сидеть в ноготе, а потом пористая структура трона начала выделять воду. Эта башня всасывала в себя окружающий ее снег, нагревала его и, подняв на высоту тридцати трех метров, множественными струйками принялась обдавать ящера, смывая грязь, пыль, пот, застарелую кожу. Глаза мага были все еще закрыты. Вокруг все бурлило и приятно массажировало, что хотелось больше не напрягать разум, а просто провалиться в сон. «Ты безумец! Ты зачем это все настроил, чтобы помыться и раздеться? А мушкетеров пойдешь убивать голый и чистый! Думаешь, они оценят?» Завопил снова появившийся бес. «Ты единый!» Сонно пробормотал яс, а вся махина башни зарезонировала, подзвучивая его голос. Запахло сжженной шерстью, На лице заклинателя показалась желтозубая улыбка. Бес угадал, но угадал лишь частично. Ящер желал не только помыться, но и поспать. В его поврежденной демонологии и памяти мерцали странные схемы. Он мог поклясться, что раньше их нигде не видел. В этих схемах маги помоложе нуждались в направляющих заклинаниях жезлах. Маги помощнее использовали посохи, а он... А он только что создал огромную колонну, начиненную драгоценными камнями плавно разложенными по всей длине и ширине цилиндра. Черная башня — это не просто ванна, прихоть безумного колдуна. Черная башня — это 33-метровый, смотрящий на Лайзингар генератор ЦИ с ним, с Язом в центре. Сон настиг ум чёрного мага, картинками о детстве, сразу с двумя равноценными сюжетами. В одном он был аристократом, отданным в школу магии и темного мира, а в другом вообще не имел родства, но также учился в какой-то академии». Там были горы и бескрайние просторы, а еще летящие мимо разноцветные, словно драгоценные камни, звезды. Он проспал целый день и, проснувшись, почувствовал себя отдохнувшим. Хотя его сознание после сна в башне, наполненной силой, путалось, дробилось, двоилось. Воспоминания противоречили и накладывались друг на друга. Веки Яза открылись. Маг взглянул на черный каменный потолок. Словно почувствовав пробуждение будущего властелина драгоценных камней темного мира, вода в его ванной нагрелась, забурлив, насыщая помещение кислородом. Целилась это отовсюду, оно оздоравливало его, выравнивая кожу, заживляя ссадины. Энергия текла сквозь него, заставляя регенерировать многострадальное возрастное тело. «Почему я не делал так раньше?» — задал он себе мысленный вопрос что меня сдерживало от накопления силы раньше, и самое важное, почему я решил сделать это именно сейчас. Старый ящер, заключивший сделку с демоном, просто пошел бы на Лазингар и убил бы големами нужных сто человек, но что-то изменилось в нем, и маг не мог понять, что и в какой момент. Повинуясь воле заклинателя, камни, что служили башней крышей, а язу потолком, расступились. Клубы пара понесли тело вверх, делясь с ночным небом нагретым воздухом, впуская внутрь редкие, вращающиеся снежинки. На небе сияли звезды. Геомаг знал название каждой, но двоякие мысли вновь побеждали в его голове. «Что такое звезды?» Как не маленькие светильники, подаренные людям самим Триединым, чтобы те могли восхищаться и славить его в своих молитвах. «Что такое звезды?» Повторил Мак и в памяти вдруг всплыли картины пылающих плазменных шаров немыслимых размеров. Вместе с этим пришла совсем безумная мысль, что многие звезды могут быть даже разумными. Мак поморщился, помотал головой. Такого бреда он даже от себя не ожидал. «Что со мной не так?» — спросил он, поведя ладонью, снова манипулируя мегалитом, закрывая звездное небо лунами. А потом он тихо воззвал к своим драгоценностям, и награбленные камни, вылезая из всех щелей с сплошным переливающимся ковром, медленно поползли по стенам, скрипя о черные стены, пока не достигли круглого потолка. По его магической воле наверху формировалась немыслимая по своей цене мозаика. Собрались в человеческий силуэт рубины, мерцая красного, они копировали позу лежащего в горячей ванной мага, Синим коконом обвили очертания тела сапфиры, символизируя потоки и запасы ЦИ ящера. Мутным белым потоком в синеву поползли неограненные алмазы, выстроившись пульсирующими ветвящимися линиями. Они словно ним посходили от красной пульсирующей головы во все стороны. Изумруды отразили его артефакты, не шибко художественно показали подвязь бронзового свистка на груди и петлеобразную феничку на левой руке демонолога. Геомагический артефакт — бронзовый нож с серебряной рукоятью. Судя по мозаике, таился на правом боку обнаженного тела мага. Топазы, прошептал Яз, и желтые ручейки камней встроились в картину. Стилизованное отражение на потолке дышало и даже морщилось. Желтые линии дублировали белые, кое-где переплетались, кое-где двоились, а кое-где разветвлялись, словно откусывая. Мак лежал неподвижно, а картинка из белых и желтых линий переливалась узорами, собиралась в что-то солнцеподобное. Че творишь, господин? появилось рядышком черное облако, а камни на потолке вдруг вздрогнули. Белые и желтые линии изогнулись, замыкаясь сами на себе, словно стараясь, чтобы ни один кончик не торчал обособленно. Камни, изображающие артефакты, задрожали тоже. О! улыбнулся маг. Картина на потолке показывала исчерпывающе много. Во-первых, то, что даже не совершая никаких действий, я интуитивно защищался от своего питомца. А во-вторых, его мысли и воспоминания были кем-то спрятаны в более глубокие пласты его разума. «Чё, Хом? Чё творишь, говорю, господин?» — повысил тон демон. «Проголодался, да?» — тихо спросил маг. «Как узнал?» — Удивленно протянула исчадие тьмы. «А ты меня господином только в голодном состоянии называешь». «А я думал, ты решил наконец-то слово свое начать держать и с искр мне на блюдечке поднести!» — саркастически упрекнул я за бес. «Смотри на потолок», — показал одними бровями гиамак. «Белое — это мои действующие мысли, то, что я сейчас думаю. Желтое — это чье-то чуждое заклинание, которое, как только я вспоминаю о чем-то ненужном, тут же заменяет мне свои думки на чужие». — Я спросил, что делаешь, не с целью узнать, а с целью спросить. Когда есть, пойдем, господин! — проскрепило зубами облако. — Видишь расщепление желтого по бокам толстых белых линий? — Это ты и сделал. Когда ты ел мой разум, ты повредил тот участок, который отвечал за самоподдержание чужого ментального заклинания. — Размеренно произнес Яс, не перенимая эмоциональный фон собеседника. — Так ты меня не кормишь, а все лажешь под землей, как змей какой! «Что я там есть должен, кротов?» «Обгладывая потихонечку мой ум, ты освободил мои истинные мысли. Те, что не контролируются чем-то, что было на меня когда-то наложено». Наконец закончил Мак излагать результаты своего исследования. «Чем наложено?» Теперь уже заправду удивился демон. «Не знаю кем». Пожал плечами Мак. «Кем-то, что я только сейчас вижу, что мои мысли и воспоминания вовсе не мои». «Ничего не понимаю!» — Так я что, ещё и молодец? — воодушевлённо спросил демон. — Все, что я знал о себе, похоже на ложь, — произнес Яс, запрокидывая голову назад, облокачиваясь на теплую земляную насыпь ванны почти лысым затылком, едва прикрытым редкими седыми волосами. — Капец, у тебя трагедия! Есть когда пойдем, господин! — нахмурилось облако, всем своим видом показывая, что для него это звучит как проблема белых людей и не более. Лёжа в ванной, ящер вдруг ощутимо почувствовал, что только сейчас, спустя долгие годы жизни, он по-настоящему приблизился к пониманию себя, и не с помощью хитроумной магии, а благодаря голодному бесу. «Какой же я был дурак!» — выдохнул Яс. «Он все еще был далек от правды, но несказанно ближе, чем когда-либо».